5. В монастыре Охоту больше на красного зверя князь Заборовский любил. Обложили медведя, готов на край света скакать. Леса были большие, лесничих в помине еще не было. Оттого не бывало и порубок. В лесной гущине всякого зверя много водилось. Редкую зиму двух десятков медведей не поднимали. Только станет зима, человек сорок пошлют берлоги искать. А притч того, мужики по всей окружности знали, какое жалование за медведя князь Алексей Юрьевич дает. того бывало, каждый, кто про медведя не проведает, вести, приносит к нему. А сохрани, бывало, Господи, ежели кто без него осмелится медведя поднять. Не родись на свет, тот человек. Сам любил Мишку повалить. Таков приказ у него был. «Бей, медведя, коли драть тебя станет, аль под себя подберет. До тех пор тронуть его не моги». Из ружья редко бивал. Не жаловал князь оружейной охоты. Больше все с ножом да с рогатиной. «Надобно ж, — говорит бывало, — Михаилу Ивановичу, господину Топтыгину, перед смертным часом дать позабавиться. Что толку пулей его свалить?» «Из ружья бей сороку, бей ворону, а с Мишенькой весело силкой помериться». Сорокового бил из ружья. Сороковой медведь — дело непростое, редкому счастливо сходит он с рук. Любит сороковой человека без костяной шапки оставить. «А всего медведей сто, коль не больше», — повалил князь Алексей Юрьевич в приволжских краях. «И все ножом дорогатиной. Не раз и Мишка топтал его. Раз бедро чуть не выел совсем. В другой, подобрав под себя, так зачал ломать, Что князь закричал неблагим матом. И как медведя порешили, так князя чуть живого подняли И до саней на шубе несли. Шесть недель хворал. Думали, жизнь покончит, но бог помиловал. Берлогу отыщут, зверя обложат. Станет князь против выхода. Правая рука ремнем окручена. Ножик в ней. В левое рогатина. В стороне станут охотники, кто с ружьем, кто с рогатиной. Поднимут мишку, полезет косматый старец из затвора. А снег от у него над головой так столбом и летит. И примет князь лесного боярина по -холопски. Рогатиной припрет его куда следует покрепче. Тот разозлится, да на него. А князь сунет ему руку в раскрытую пасть. «Да там ножом и пойдет работать!» «Тут-то вот любо бывало посмотреть на князя Алексея Юрича. «Богатырь! Прямой богатырь!» «А по осени, как в отъезжие поле соберутся, недель по шести бывало полюют!» «Провинции по две объезжали!» Выедет князь Алексей Юрич, как солнце присветлое!» «Четыреста при нем псарей с борзыми!» 100 полтора с гончими!» Знакомцев до да мелкопоместных человек восемьдесят, а большие господа те со своими охотами. Один Иван Сергеевич опарин приедет, бывало, так свор восемьдесят с собой приведет. Народу видимо-невидимо. Двинутся, врага тотчас, и такой трубный глаз пойдет, что просто ума помраченье. А за охотой на подводах припасы везут». Повара там, конюхи, шуты, девки, музыканты, арапы, калмыки и другой народ, всякого звания. Дадут поле тотчас на привал. А у каждого человека фляжка с водкой через плечо. Потому к привалу-то все маленько и наготове. Разложат на поле костры. Пойдет, стрепня, рукава, стряхня. А средь поля шатер раскинут. Возле шатра бочонок с водкой. «Ведер в десять!» «С полем!» — крикнет князь Алексей Юрьевич. Сядет верхом на бочонок, нацедет ковш. Выпьет, сколько душа возьмет. Да из того же ковша и других почнет угощать. А сам все на бочонке верхом. «С полем!» — честной отче! — крикнет Ивану Сергеевичу. «Подойдет Иван Сергеевич. Князь ему ковшик подаст». «Будь здоров, князь Алексей, с чады, с домочадцы и со всеми твоими псами борзыми и гончими», молвит Иван Сергеевич и выпьет. «Целуй меня, лысый черт!» И поцелуются, а князь все на бочонке верхом. По одному каждого барина к себе подзывает, с полем поздравляет, и с ковша водкой поит, и с каждым целуется. После больших господ мелкопоместное шлихетство подзывает потом знакомцев, что у него на харчах проживали. А для подлого народу в сторонке сорокауша готово. Народу немало, а венцов всякому противно, как нищему гривна, по малому времени бочку опростают. Ковры на поляне расстелят, господа обедать на них усядутся. Князь Алексей Юрьевич в середке. Сначала о поле речь ведут, каждой собакой своей похваляется, об лошадях спорят, про прежние случаи рассказывают. Один хорошо сморозит, другой лучше того, а как князь начнет, так всех за пояс заткнет. Иначе и быть нельзя, испокон веку заведено, что самый праведный человек на охоте что не скажет, то соврет. «Нет», — молвил князь Алексей Юрич, — «вот у меня лошадь была так уж конь. Аргамак персидский, настоящий персидский. Кабинет министр Волынский, когда еще в Астрахани губернатором был, в презент мне прислал. Видел ты у меня его, честный отче? А какой же это аргамак? Что-то не помню я у тебя, князь Алексей, такого». Э, нашел я спросить кого?» Точно не знаю, что ты до седых волос в недрослях состоишь. И Питера, как черт Ладану, боишься. Так вот, аргамак был. Каковы были кони у герцога Курлянского, и у того такого аргамака не бывало. Приставал не один раз Курлянчик ко мне. Подари да подари ему аргамака, а не то бери за него, сколь хочешь. Что же, продали, князь? Спросил Суматьев. Сергей Осипович тоже барин большой. «Эх ты, голова с мозгом! Барышник, что ли, я конский, аль какой, что стану лошадьми торговать? В Курлянском герцогстве 34 мызы за аргамака мне владеющий герцог давал. Да я и то не уступил. А когда регентом стал фельдмаршалом, хотел меня за аргамак и того сделать, я не отдал». «Ну уши фельдмаршалом», — усмехнулся Иван Сергеевич. «Да ты молчи, лысый черт, коль тебя не спрашивают». Знаешь, что во много не есть спасение, потому и молчи. Просидел век свой в деревне, как таракан за печью. Так все тебе в диковину. Что за невидаль такая, фельдмаршал? Не бог знает что. Захотел бы фельдмаршалом быть двадцать бы раз был. Не хочу, да и все. полно ты, князь, Алексей, ну что городишь, слушать даже тошно. — Ну как бы ты стал полки-то водить, когда ни в единой баталии не был? — Вридо да не завирайся, честный отче! — крикнет на князь Алексей Юрьевич. — Как я в баталиях не бывал? А Чаков это кто взял? — А при Гданьске кто викторию получил? — Небось Миних, по-твоему, как же? Взять бы ему без меня две коклюшки с половиной. Принял только на себя, потому что хитер немец, везде умеет пролезть. «А я, человек простой, вязаться с ним не захотел. Ну, думаю себе, Бог с тобой, обидел ты меня. Да ведь Господь терпел и нам повелел. И отлились же волку овечьи слезки. Теперь проклятый немец в пилыме с ледяными сосульками воюет, а мы вот гуляем, да красного зверя травим, да?» «И подвернись на грех, Постромкин, Петр Филиппович, из мелкопоместных» служил в полках за ранами уволен со службы вступись он за миниха под командой него прежде служил как вскочит князь алексей юрьевич пена у рта. ах ты шельмец закричал смеешь рот поганый распускать эй вы вздуть его выпил ли чересчур петр филиппович азарт ли такой нашел на него только как кинется он на князя цап за горло Под себя, да и ну валять на обе корки. Смеешь ты, говорит, честного офицера шельмецом обзывать? Похвальбишка ты поскудный. Да я сам, говорит, тебя вздую. И вздул. А князь? Полно, полно, Петр Филиппович, больно ведь, перестань. Лучше выпьем. Я ведь пошутил, ей-богу, пошутил. И с той поры приятели сделались, водой не разольешь». Наедут, бывало, наводчину Петра Алексеевича Муранского. Барин богатый, дом полная чаша, но был человек невеселый, в болезни, да в все находился, а с молоду с косарем слыл, и, живучи в Петербурге на ассамблеях и банкетах, так шпынял больших господ, бары и барышень, что все речей его пуще огня и чумы боялись. С Минихом под туркой был, Под Очаковым его искалечили, негоден на службу стал и отпросился на покой. Приехал в деревню и ровно переродился. Был одинок, думали жениться, а он в святость пустился. Духовные книги начал читать. И хоть не монах, а жизнь не хуже чернорисца повел. Много добра творил. Бедным при жизни его хорошо было. Только все это узналось лишь после кончины его. Для того, что милостыню творил тайную, и такой был мудрёный человек, что всем на удивление. Была псарня, на охоту не ездил, были музыканты, при нём не играли, ни перов, ни банкетов не делал. Сам никуда, кроме церкви, ни ногой, и холопям никакого удовольствия не делал. Не поил их, не бражничал с ними. И что же... И господа, и холопи, как отца родного, любили его. Недаром князь Алексей Юрьевич чудотворцем его называл. А другие колдуном считали Муранского. К нему бывало охотой двинуться. Таборот в поле останется, а князь Алексей Юрьевич с большими господами, со шлихетством, со знакомцами, к Петру Алексеевичу в Махалиху. А «Всего поедет человек двадцать, не больше». Петр Алексеевич примет гостей благодушно, выйдет из дома на костылях и сядет с князем рядышком на крылечке. Другие — одаль и ни гу-гу. Ну, чудотворец», — скажет бывалый князь Алексей Юрьевич, «мы к тебе заехали потрапезовать, припасы свои, нынче ведь пятница, а прич, луку да кваса у тебя чай нет ничего. Благослови на мясное ясти и хмельное питье». «Эй ты, честный отче, лысый черт, куда запропастился?» а Иван Сергеевич чинным шагом выступает из задворка, Ровно утка сбоку на бок переваливается. Маленький был такой допузатенький. Да «Здравствуйте, — говорит государь мой Петр Алексеевич, — как вас Господь Бог милует?» «Что ты, князь Алексей, меня кликал?» «Аль заврался в чем-нибудь, так на выручку я тебе понадобился». «Я тебе заврусь!» «У меня лысый черт ухо, востро держи! проси вот лучшего у чудотворца на трапезу, благословения. «Эх, да ведь у меня из памяти вон, что ты, честный отче, расколы держишься!» «Сам сегодня ради пятницы поди на сухарях пробудешь!» «Нельзя, скоромятины, выгорецкие отцы не благословили!» «И пойдут перекоряться!» А Петр Алексеевич молчит, только ухмыляется. «Пошпыняй ты его хорошенько, пошпыняй, лысого ты черта!» — скажет князь Алексей Юрьевич. «Вспомни старину, чудотворец!» «Помнишь, как бывало на банкетах у графа Братиславского всех шпынял?» «Полно-ка, миленький князь!» — ответит Петр Алексеевич. «Мало ли чего бывало, что было голубчик, то былью поросло. А обед вам готов, ждал ведь я гостей-то!» «Еще третьего дня пали слухи, что ты с собаками ко мне в махалих уедешь. Милости просим». «Ну вот за это спасибо, чудотворец. Погреба-то вели отпереть, не то ведь народ у меня озорной, разбойник на разбойнике. Не ровен час, сам дверь вон, да без угощения, что не есть в погребу и выхлебают. Не вводи бедных в грех, отдай ключи». «Ох ты, проказник, проказник». «Миленький мой князенька!» — с усмешкой промолвит Петр Алексеевич. «Что с тобой делать? Похомыч! подойдет ключник Пахомыч. «Отдай княжим людям ключи от второго, что ли, погреба!» — пускай утешаются. «Да молви дворецкому! Гости, мол, есть хотят!» Из табора нагрянутый выпьют весь погреб. А в погребе сорокауша пенного, Даренское, наливки до да меды а погребов у Муранского было с десяток. Посереть заборье в глубоком поросшем широколистом лопушником овраге течет в Волгу речка Вишенка. Летом воды в ней немного, а весной, когда в Верхотинах мельничные пруды спустят, бурлит та речонка не хуже горного потока. Если от осеннего паводка сорвет плотины на мельницах, тогда ни одного моста на ней не удержится. И на день, или на два нет через нее ни перехода, ни переезда. Раз напировавшись у Муранского, взявший после того еще поле два, либо три, князь Алексей Юрьевич домой возвращался. Гонца наперед послал. Было бы в заборье к ночи изготовлено все для приема больших господ, мелкого шлихетства и знакомцев. Было бы чем накормить, напоить и где спать положить, псарей, да и жачих охотников. Ветер так и рвет, косой холодный дождик так и хлещет, тьма, сги не видно. Подъезжают к вишенке, плотины сорваны, мосты снесены, нет пути ни конному, ни пешему». А за речкой на угоре приветным светом блещут окна дворца Заборского, а налево над полем зарево стоит от разложенных костров. Вкруг тех костров псарям, доезжачим да охотникам пировать изготовлена. Подъезжает стремянный, докладывает нет переезду. Броду! крикнул князь. Стали броду искать. Трое потонуло. Докладывают. Броду! крикнул князь зычным голосом. «Не то всех перепарю до единого!» И все присмирели. Лишь вой ветра да шум разъяренного потока слышны были. Еще двоих водой снесло, а броду нет. «Бабы!» — кричит князь. «Так я же вам сам брод сыщу!» И поскакал к вишенке. Нагоняет его опарин Иван Сергеевич. Говорит, «Ты богатырь, всем известно. Ты перескочишь за тобой и другие». «Кто не потонет, тот переедет, а собаки-то как же, надо ведь всех погубить, хоть пальму свою пожалей!» А пальма была любимая, сука, князя Алексея Юрьевича, подаренье приятеля его, Дмитрия Петровича Полецкого. «Правду сказал, лысый черт», — молвил князь, остановив коня. «Что ж молчал, пятеро ведь потонуло! На твоей душе грех, а я тут ни при чем!» Поворотил коня, стегнул его изо всей мочи и крикнул «В монастырь!». А монастырь рядом, на Угоре, был тот монастырь строения князей Заборовских. Тут они и хоронились. Князь Алексей Юрьевич в нем ктитором был. Без воли его архимандрит пальцем двинуть не мог. Богатый был монастырь, от ярманки большие доходы имел. От ктитора много денег и всякого добра получал. Церкви старинные, каменные, большие, иконостасы золоченой резьбы, иконы в серебряных окладах с драгоценными камнями и жемчугами, колокольня высокая, колоколов десятков до трех, большой в две тысячи пут, рис парчевых, глазетовых, бархатных, дородовых множество, погреба полнехоньки винами и запасами, конюшни конями доброезжими». Скотный двор коровами холмогорскими, птичной, курами, гусями, утками, цесарками. А порядок в монастыре не столько архимандрит, сколько князь держал. Чуть кто из братьей задурит, титор его на конюшню. Чинов не разбирал, будь послушник, будь ресофор, будь соборный старец, всяк ложись, всяк по делам принимай воздаяние. И было в Заборском монастыре благостроение. И славились старцы его велием благочестием. Только что решил князь в монастыре ночлег держать, трое вершников поскакали архимандрита повестить. Звон во все колокола поднялся. Подъехали. Святые ворота настиж, келарь, казначей, соборные старцы в длинных мантиях по два в ряд. По сторонам послушники с фонарями. Взяли Келлер с казначеем князя под руки, с пением и колокольным звоном в собор его повели. За ними большие господа, шлихедства знакомцы. Псари да езжачие охотники по широким монастырским дворам костры разложили. Отец казначей бочку им выкатил. «Греются Христос с ними под кровом святой обители воздвижения честного и животворящего креста Господня». А собаки вкруг них тут же отдыхают. Чуя монастырскую овсянку, отец-эконом первым делом распорядился насчет собачьего ужина. Знал, старец преподобный, сколько милы были псы сердцу и сердцу ктитора честной обители. Оттого и заботился. В церкви князя встретил архимандрит, соборне в ризах с крестом и святой водою. Молебен отпели, к иконам приложились, в трапезу пошли. И там далеко за полночь куликали. Разместились гости где кому следовало, а князь с архимандритом в его келье лег. Наступил час полуночный. Ветер в трубе воет, железными ставнями хлопает, по крыше свистит. Говорит князь шепотом. «Отче архимандрит! Отче архимандрит! Спишь, аль нет? Не сплю, ваше сиятельство, а вам что требуется?» Страх что-то берет. Что это воет? Ветер, говорит Архимандрит. Нет, отче преподобный, не ветер это, другое что-нибудь. Чему ж другому-то быть, отвечает Архимандрит. Помилуйте ваше сиятельство, что это вы? Нет, че святый, это не ветер. Слышишь? Слышишь? Слышу. Собаки завыли. Цыц долгогривый собак тут нашел. Слышишь? «Душа Полецкого воет!» «Знал ты Полецкого, Дмитрия Петровича!» «Разве могут души усопших выть?» — молвил Архимандрит. «Это не говори! Не говори, отче преподобный! Мало ли что на свете бывает, это Полецкий! Он воет! Слышишь?» «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, Дмитрия!» «Страшно, отче святый!» «И лампадка-то у тебя тускло горит! Зажги свечу!» «Зажгу, пожалуй», — молвил Архимандрит. Дополните ваше сиятельство. Как это не стыдно и не грех?» «Толкуй тут, а я знаю. Это меня зовет Полецкий. Скоро, отче, придется тебе хоронить меня». «Что это вам на ум пришло?» — говорит Архимандрит. «Конечно, памятование о смертном конце спасительно, да ведь и суеверие греховно». «Уж если о смерти помышлять, так лучше бы вашему сиятельству о своих делах подумать». «А что мои дела? Какие дела? Украл, что ли, я у кого? Позавидовал кому?» «Аль мало вкладов даю тебе на монастырь, подлая твоя душа, бесстыжие поповские глаза?» «Нет, брат, шалишь. На этот счет я спокоен. Надеюсь на божье милосердие. А все-таки страшно». «То-то страшно, страшен-то греха, не смерть. Так-то ваше сиятельство», — молвил Архимандрит. «Привязался же жеребячья порода с грехами, что банный лист. И говорить-то с тобой нельзя. Тотчас начнет городить черт знает что. Давай спать, я и свечку потушу». «Спите с Богом, почивайте. Покойной ночи вашему сиятельству», — проговорил Архимандрит. Замолчали, и ветер маленько стих. Князь Алексей Юрьевич все вздыхает, все на постели ворочается. Опять завыл ветер. — Что это все воздыхаете, ваше сиятельство? — спросил архимандрит. — О смертном часе, отче святый, воздыхаю. Слышишь? Слышишь? Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия. Его голос. — Да это собака завыла. — Собака. «Да, собака, точно собака, только постой, погоди, пальма, ее голос, а пальма палецкого подаренья, это она его душу чует, ему завывает, а это, да воскреснет бог и расточатся в рази его, это что, собака, по-твоему, собака?» «Ветер в трубе, ветер, хорош ветер, упокой, господи, душу раба твоего, Дмитрия, хороший был человек». «Славный был человек, любил я его. Душа в душу мы с ним жили. И еще в Петербурге приятелями были. У князя Михаила ознакомились, когда князь Михайла во времени был. Обоим нам за одно дело и в деревне велено. Все бывало вместе с ним. О, Господи, страшно, Отче Святый! Полноте ваше сиятельство, перестаньте!» «Вы бы перекрестились, да молитву сотворили, от молитвы и страх, и ночное мечтание, яко дым исчезают». «Так-то?» «Молюсь, молюсь, отче преподобие. Прости, Господи, согрешения мои вольные и невольные». «Опять пальма, чует шельма старого хозяина». «Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением». «Видишь ли, отче, когда умирал Дмитрий Петрович, царство ему небесное, при нем я был». И он, голубчик, взял меня за руку, да и говорит, «Нехорошо, князенька, мы с тобой жили на вольном свету. При смерти вспомнишь меня». Да с этим словом застонал, потянулся, глядь, не дышит. «Ох, господи, чу!» Поминает, что смерть подходит ко мне, слышишь, отче? «Одно суеверие», — сказал архимандрит, «пред знаменованием веры давать не повелено. Кто им верит, духу тьмы верит». Пустяками вы себя пугаете. У тебя все пустяки. Нет, отче святый, разумею, а с грешной близость кончины. Предо мной стоит. Слышишь, скоро предамся червям на съедение, а душу неведомо, как устроит Господь. Да от чего это вам в голову пришло? Мало ли от чего. И Полецкий воет, и Пальма воет, и сны такие вижу. Сказано в Писании, старцы в сониях видят... У пророка Иаиля сказано то, а мне седьмой десяток, стало быть, я старец. Старец ведь я. Старец? Дело не молодое, молвил архимандрит. Так пили шли. Старцы в сониях видят. А что я вечер во сне видел? С Машкой скотницей венчался. Видеть во сне, что венчаешься, смерть. Полноте греховодник вэтакий. «Тебе все полно до да полно. Не тебе, чернохвостнику, в гроб отложиться. А это, по-твоему, тоже полно, что на медне Дианка тринадцатью ощенилась? Да еще одного трехпалого принесла, сам борзой, шипец ровно угончий и без правила. Это, по-твоему, тоже ничего?» «Не повелено, ваше сиятельство. Да ты молчи, коль я с тобой, говорю, черт ты этакий. По-твоему, и это ничего?» что нынешнего года в самое мое рождение зеркало в гостиной у меня лопнуло. Слышал я, что сами же свечу под то зеркало подставили. Врешь, отче преподобный, ничего ты не смыслишь. Коли зеркало лопнуло, кончено дело. Тут уж, брат, как не вертись. От смерти не отвертишься. А тебе все ничего. Ты, пожалуй, скажешь, и это ничего, что на медне ко мне Воробей в кабинет залетел». «По-твоему, и это ничего, что на прошлой неделе нас ужинать село тринадцать?» Отсчитал от себя тринадцатого, вышел Скорняков. «Знаешь, Скорнякова, в знакомцах у меня проживает, рыжий такой, губа сеченая. Думаю, пусть же над ним, над псом оборвется тринадцатый, велел ему пить. Жизнь бы свою тут же покончил, собака, с полведра вылокал бестия». Без памяти под стол свалился ни духу, ни послушания. «Ну, думаю, слава тебе, Господи, опился. Тринадцатый ты, значит, он. Что ж ты думаешь, на другой день поутру глядь, а он в буфете похмеляется? Так меня варм и обдало. Кто ж, по-твоему, тринадцатый-то вышел, а? Великий грех суеверием предаваться, — говорит Архимандрит. Ты ты молчи, ребячья порода, видишь?» К смертному часу готовлюсь, так ты молчи, слышишь? Опять Палецкий. А вот и пальма его учуяла. Страшно. Помолись обо мне, отче преподобный. Не помини моих озлоблений, помолись за меня, за грешного! Простил бы Господь пригрешения мои, вольное и невольное. «Молись за меня, твое дело, еще году не прошло, большой вклад тебе положил, колокол вылил, значит, недаром прошу святых молитв твоих, духовную писал, душеприказчиком тебя сделал. Сам знаешь, а тебя такого дела поручить некому, народ все пьяный, забулдыжный, так уж я тебя помру, положи ты меня в ногах у родителя моего, князя Юрия Никитича». Сорок обеден соборня, отслужи за меня, в синодик запиши в постенной и в литейной, чтобы братья по все годы молилась за меня беспереводно. А панихиды по мне петь на день представления моего до 5 октября, на день московских святителей Петра, Алексия ионы, ангела моего день, и служить те панихиды каждый год беспереводно, и в те дни корм на ее». И вели утешение, так и вели записать в синодик и те бы архимандриты, которые после тебя будут, ведали и чинили по моему завещанию каждый год, безо всякие порухи, а душу свою тебе поручаю. Будь ты на покон моей души, помянник, умоли ты Господа Бога об отпущении грехов моих, будь моим ходатаем, будь моим молитвенником, изведи из темницы душу мою. И, заливаясь слезами, повалился в ноги Архимандриту. Ноги у него и срочицу целует, а сам так и рыдает. Архимандрит утешает его, а князь так и разливается, плачет. «Получишь ты по духовной большие деньги. Сколько получишь, теперь не скажу, Не добро хвалитесь о делах своих. Четверть тех денег себе возьми, делай на них, что тебе Господь на сердце положит». Другой четвертью распорядись по совету с братьей, как устав велит. На соборе-то главы по и совсем ведь облезли. Говорил я тебе, и денег давал, и бронился с тобой. От тебя все не имется, только и слов от тебя, лучше на иную потребу деньги изведу. А владычице жемчужный убрус устрой. Жемчуг княгиню Марфа Петровна выдаст. Да выдаст она еще тебе пять пудов серебряного лому. «Из того лому ризы во второй ярусы устрой. В Москве закажи. Зубрилову серебрянику не сметь заказывать. Я еще с ним с подлицом пока мест жив, разделаюсь. Отведает канальев вкусныль заборские кошки бывают. Представь ты себе, отец-архимандрит. На ярманке смел он шельмец до моего парадного выезду лавку открыть. Счастлив, что тотчас же уехал». «А то б я ему штук пятьсот серед ярманки то влепил бы!» «Под это слово, ставень, хлоп!» «Побледнел, князь, задрожал?» «Упокой, господи, душу раба твоего, Дмитрия!» «За мной пришел, слышал?» «Ставень хлопнул», — ответил архимандрит. «У тебя все, ставень, у тебя все, а пальма-то, пальма-то, так и завывает!» «Да полноте же ваше сиятельство! Как это не стыдно!» «Ровно баба деревенская!» «Ругаться, черт этакий!» Во все горло закричал князь и кулаки стиснул. «Не больно ругайся, промозглая кутья!» «Кулак от у меня бабий! Ну-ка понюхай!» И поднес кулачище к архимандричьему носу. «Ложитесь-ка лучше с богом на спокой, давно уж пора!» Кротко и спокойно промолвил архимандрит. «Без тебя знают, баба!» Дам я тебе бабу, долгогривый черт. Ох, Господи, помилуй опять, пальма. Не, тот святый, надо умирать. Скоро в гроб положишь меня. Скоро в склеп поставят меня. Темно там, сыро! Ох, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да, ведь я не докончил тебе про духовную-то. Третью четверть денег раздай по всей епархии, протопопам, попам, дьякам, пономарям и иным, сколько их есть, причетникам, по рукам. Каждому дьякону против папа половину, каждому причетнику против дьякона половину. И закажи ты им, и попроси ты их, усердно бы молились всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице о прощении грешной души раба Божия, князя Алексия». Искупили бы святыми молитвами своими велия мои прегрешения. Керчагинскому диакону не смей ни копейки давать. Вздумал на меня в губернскую канцелярию челобитну подать. Поле, слышу, у него я вытоптал, корову застрелил. Так разве хотел я у него хлеб оттоптать? Виноват разве я, что заяц вовез к нему кинулся? Упускать русаката ради диаконского овсишка». А корову разве сам я стрелял? Со мной вон сколь всякой сволочи ездит. Усмотришь разве за всеми? Усмотришь разве? Нет, ты скажи, отче преподобный, можно ли за этими дьяволами усмотреть, а? Можно? Да ты молчи, коли я говорю, губы то не распускай. Во много глагол не и не есть спасение. Так ты и молчи. Нечего тебе рассказывать. К духовному чину завсегда респект имею, потому что вы наши пастыри и учители, теплые об нас молитвенники, очищаете нас, окаянных в бездне греховной, валяющихся ото всякие мерзости и нечистоты. От того даже ни один паномарь, отродясь, в заборье на конюшне у меня не бывал. А Керчагинский, помни, помни, подлый кутей, не ковес да корову, еще доберусь до шельмица». Останную четверть денег изведи на похороны. Покрова не покупай, в Париж, к двоюродному брату, князь Владимиру, посланы деньги. Самой бы наилучшей леонской парчи там купил. Боюсь, только не спустил бы мои денежки в фаро. В Версале большую игру ведет. Ему шалопаю и в голову не может прийти, что по его милости могу я на тот свет голышом пред Богом предстать. Прошлого года просил его купить сочинение Вольтера до да гобеленов в угольную. До сих пор не шлет. Шапку, Архимандричу, устрой себе. У княгини Марфы Петровны жемчугов и камней спроси. Давно ей от меня приказано. А не княгиню, так капральшу Крутихинскую спроси, она тоже знает. Да делай шапку-то по развалисти, а то срам глядеть на тебя, в каких шапках ты служишь. Ни фасону, ни красоты, нет ничего. На похороны все шлихетство созови. И столповых, и молодых, и мелкопоместных. Хорошенько помянули бы меня за упокой. Белавина Федьку не смей только звать. Он меня знать не хочет, и я его знать не хочу. Эк, важна персона. Это же сердце имеет. Поучил я его прошлого года маленько так и губу надул. «Да это бы наплевать, я бы за это и вспороть его мог. В Петербург что-то писал про меня, до двора дошло. Отписывали мне, будто по этому делу. На Куртаге говорили про меня немилостиво. А я ведь, хоть и не в опале, да и не во времени, много ли надо меня уходить? Будь это при втором императоре, будь при владеющем Курлянском герцоге, я бы Федьку в рудниках закопал, а теперь я что?» Подлости нахожусь не хуже тебя, Долгогривого. Оттого и махнул я рукой на Белавина, что с дураком связываться, наплевать, да и все тут. А ведь поучил ты его за что? Ради его же души спасения. Видишь ли, как было дело? Обедал Федька у меня в воскресенье великим постом. Сам знаешь, большие посты я соблюдаю. Устав тоже знаю. Подают кушанье как следует, вино, елей, злаки и от черепокожных. А Федька Белавин, когда подали стерляжью уху, при всех и кричит мне с другого конца стола. «Вы, — говорит, — ваше сиятельство, сами-то постов не соблюдаете, да и гостей во грех вводите». «Что заврался?» — говорю. «В чем ты грех нашел?» «А в этом?» — говорит. «Да на стерлядь и показывает». Велел подать устав о христианском житии, подозвал Федьку Белавина, читай, говорю, коли грамоте знаешь. А он? Тут писано про черепокожных, все речь про устерсы, черепахи, раки и улитки. Я же акридами нарицаются. Зло меня взяло, слыша такое ругательство над церковью Божью Как, чтобы нам, святыми отцами, заповедано было снидать такую гадость, как улитки? А Федька богомерзкий свое несет, говорит, стерлить рыба, черепа на ней нет. Поревновал я по уставе, взял стерлядку с тарелки, да головой-то ему врыло. Что, говорю, есть череп или нет? Кровь пошла, рассадил я ему рожу-то. Только всего и было, не драл его, не колотил, волосом даже не тронул. Об его же спасении поревновал, Чтобы в самом деле по глупости своей Не вздумал христианскую душу Скверной улиткой поганить. Так поди ж ты с ним. В доносы пустился. Дивлюсь еще, как слово и дело не гаркнул. Погубить бы мог шельмец. Плюнул я на Федьку. Знаться с дураком не хочу, И на поминках моих кормить Нечестивую утробу его не желаю. Не зови его, отче святый, Никак не зови. Позовешь, будем с тобой на том свете перед истинным спасом судиться. Помни же это. Мне что? Господь с ним, с Беловиным. Меня, маленького человека, обидеть легко, а какого-то ему на том свете будет. Вот что. Ну давай спать, старина. Ветер затих, по малому времени и князь, и архимандрит захрапели. На заре проснулся князь Алексей Юрьевич, говорит архимандриту. Надо мне отче на тот свет сбираться. Надо, как ты не мудри. Только заснул я. Полецкий во враге стоит и пальма с ним, а во враге жупель огненный. Серый пахнет. Стоит Полецкий, до да меня к себе манит. Сердце даже захолонуло. Что ж такое? Спросил архимандрит. Говорит, подь сюда, сколь вору не воровать, веселицы не миновать. Ужаснулся я отче, под холодный прошиб меня. Проснулся, а он воет. И пальма воет. Нет, отче преподобный, вижу, что жить мне недолго. Сегодня же князю Борису пишу. Ехал бы в заборье скорее, мать бы свою не оставил. Отца бы предал честному погребенью. Шабаш, охота. Поеду от себя прямо домой. С женой проститься, долг христианский исполнить. «Приезжай вечерком исповедать меня, причастить, на своих приезжай, мои-то кони в разгоне, свадьбу сегодня у меня справляют, устюшку-то замуж выдаю, знаешь, устюшку-то мою, маленькая такая, чернявенькая, ух, горячая девка какая, так ты уж, отче-святый, на своих приезжай, к непостыдной кончине готовить меня многогрешного». «Слушаю, ваше сиятельство, слушаю, беспременно приеду, не примину», — говорит архимандрит. «А к княгине Марфе Петровне поезжайте, примиритесь с нею по-христиански. Знаю ведь я, что вот уж шестой год, как вы слово с ней не перемолвили. Замучилась она, бедная, что, княгиня, баба, бабе плеть». «Эх, ваше сиятельство, чем бы суеверием придаваться до сны растолковывать? Лучше бы вам настоящим делом о смертном часе помыслить. Укращать бы себя помаленьку, с ближними бы мириться». «Что мне с ними мириться-то? Обидел, что ли, я кого? Курица и та на меня не пожалуется». «А страшно, отче преподобие. Ох, голова моя, головушка». «Разума напиталась, к чему-то преклонишься. В монахи пойду. Княгиню-то куда же? Ну ее к бесу. Мне бы свою-то только душу спасти, а она как знает себе. Черт с ней». «Эх, ваше сиятельство, ваше сиятельство, что с вами делать? Не знаю, что и придумать». «Что делать, что делать?» передразнил князь Архимандрита. «Ишь, какой недогадливый». «Да долго ли в самом деле мне просить молитву у тебя? Свят ты, человек, пред Господом! Доходна твоя молитва до Царя Небесного? Помолись же обо мне, пожалуйста, сделай милость! Помолись хорошенько, замоли грехи мои! Страшен ведь час от смертный, к дьяволам бы во ад не попасть! Ух, как прискорбна душа! Спаси ее, отче святый, от огня негасимого!» И заплакал... И упал к ногам Архимандрита. Ноги у него целует, говорить не может от душевного смирения, от сердечного умиления. Вдруг за оградой гончие потянули по-зрячему, грянули рога на зверя на красного, как вскочит князь. «На конь!» — крикнул в окно зычным голосом. И кое-как одевшись, не простясь с Архимандритом, метнулся на крыльцо и вскочил на лошадь. Во весь опор помчалась за ним охота к врагу юрагинскому.